Глава двадцатая По настоянию Кейт, Тристан вернулся в квартиру, чтобы сообщить Саре и Гэри, что на снимках с камеры видеонаблюдения видно, как он идет на Дженнер-стрит встретиться с парнем. «Зачем?» Ради наркотиков? поинтересовалась Сара, сидя на диване и сложив руки перед собой, она выглядела растерянной. Гарри сел рядом с ней, скрестив руки на выпирающем животе. Нет, наркотики здесь ни при чем. Я ходил на свидание, но не совсем на свидание. Его зовут Алекс, он начинающий художник. Я отправился к нему домой, чтобы, ну, заняться сексом. Я гей? Уже долгое время. То есть не долгое, все время. Тристан засунул дрожащие руки в карманы. Он стоял перед телевизором, словно участник собственного сольного концерта. Сара изумленно посмотрела на него. Гэри тоже выглядел удивленным. Тристан наблюдал за реакцией сестры. Через минуту она спокойно встала и ушла на кухню, закрыв за собой дверь. «Уверен, приятель?» — спросил Гэри. «Ты не похож на Ге». Тристан видел, как Гэри размышляет, вспоминая детали их общения, еще какие-либо подсказки, указывающие на гомосексуальное поведение. «Я думал, у тебя свидание с пропавшей девушкой. Она звонила тебе». «Да, она пригласила меня на свидание. Мне не стоило соглашаться». «Но ты не имеешь никакого отношения к ее исчезновению?» «Нет, абсолютно точно». Но это уже кое-что», — сказал Гэри с тревогой, глядя на закрытую дверь кухни, где, как они слышали, Сара шумно убирала посуду. «Тебе следует поговорить с ней», — Тристан кивнул. Сделав глубокий вдох, он открыл дверь и прошел на кухню, затем закрыл дверь. Сара стояла у раковины с негодованием, вытирая грязную кастрюлю губкой для мытья посуды. «Тебе нечего сказать?» — спросил Тристан. «Просто я не понимаю. Зачем тебе ломать собственную жизнь?» — ответила она, ополаскивая сковороду и швыряя ее на сушилку. «О чем ты?» «У тебя очень хорошая работа с программой пенсионного обеспечения в зависимости от последнего заработка. Ты вот-вот получишь ипотечный кредит на эту квартиру, а полиция допрашивает тебя об исчезнувшей женщине», — пояснила Сара. «Дело не в этом. У тебя уже есть судимость, и не забывай обо мне. По сути, я солгала полиции ради тебя, и Бог знает, что будет дальше. А я делаю все, чтобы жить лучше». Тристан пристально смотрел в спину сестре, пока она продолжала яростно мыть посуду. «Прости, я могу все исправить. Скажу полиции, что не предупреждал тебя, когда уходил». «И часто ты так делаешь? Сбегаешь по ночам, чтобы встретиться с...» Повернувшись и внимательно глядя на него спросила Сара. «Бывал. Пару раз», — ответил Тристан, желая провалиться сквозь землю. Это ты счастлив?» «Ведя себя вот так, поясни, что значит быть счастливым? Завести семью, степениться? Я не хочу детей. А кто продолжит нашу фамилию?» Нас, Харперов, нельзя назвать выдающейся династией. Папа сбежал, когда мы были маленькими. Черт знает, где он сейчас. Маме больше нравилось ширяться, чем проводить время со своими детьми. «Не смей так говорить о маме», — сказала Сара, все еще держа губку. Сестра была в ярости, в ее глазах стояли слезы. Она была душевно больной, и если прибавить к этому наркотики... Сара, речь не о маме. Я говорю о себе. Я гей. И просто хочу, чтобы ты любила и принимала меня таким, какой я есть. «Тристан, я всегда буду тебя любить, но не ожидает меня принятия. У меня есть право не принимать это». Трестан почувствовал, как на глазах выступили слезы, и смахнул их. Сара снова посмотрела на него, затем отвернулась. «Ты выбрал удивительно подходящее время», — с унылым смешком добавила она. «Что скажут люди на моей свадьбе, когда ты появишься там, будучи геем?» «Это ваш день, до меня никому не будет дела». «Нет, ты ошибаешься. Понадобится целая вечность, чтобы объяснить людям, кто ты». объяснить людям, кто я? Я все тот же человек, и твоя реакция на новость больше говорит о тебе, чем обо мне. Так теперь я гомофобка, вскрикнула Сара. Не знаю, но кажется именно так. Ты выбираешь путь, который не приведет тебя к счастью. Я лучше буду жить своей жизнью, чем твоей, парировал он, о чем сразу же пожалел. Сара с такой силой швырнула в раковину пару тарелок, Что они разбились. Но как ни в чем не бывало, стала мытью целевшей, между делом вынимая осколки фарфора. Это бедная девочка. Она может лежать где-нибудь в канаве или стать жертвой какого-нибудь насильника, сказала Сара, еле слышно бормоча себе под нос. Интересно, каково было бы Магдалене, узная она, что ты занимаешься бог знает чем, с другим мужчиной? Завтра утром ты первым делом пойдешь в полицию и объяснишь. «Что делал и что врал мне?» «Я тебя не обманывал. Ты заставил меня поверить!» «Нет, я выходил ночью, просто не сказал тебе. Ты сама сделала предположение. Кажется, я предположил про тебя слишком много хорошего». Тристан вздохнул. «Это бесполезно. Он надеялся, что ему удастся все объяснить Саре, и она поймет. И ему было больно от того, что теперь они стали чужими. «Я останусь у Кейт на несколько дней», — сказал он. «Конечно же! Так и думала, что она причастна к этому!» — заявила Сара. «Сара, я люблю тебя, слышишь?» — произнес он. Но сестра стояла к нему спиной, продолжая возиться с посудой. Тристан вышел из кухни и закрыл дверь. Гэри лежал на диване, поглядывая в телевизор. «Послушай, Трис, Сара не гомофобка». Ей нравятся бумажные стаканчики, которые делают для акции в Коста Кафе. Она вымыла один и оставила его на работе для чая. Так часто использовала его, что тот в конце концов развалился. Тристан посмотрел на Гэри, не зная, как реагировать. Думаю, ты нужен, царь, сказал он. Я все улажу в полиции по поводу ее заявления. Гэри кивнул. Тристан пошел и собрал сумку. А когда выходил из дома, Не видел никого из них. Кейдж дала его на улице в машине. «Ты в порядке?» — спросила она, когда Тристан залез в машину. Он кивнул, ощущая, словно гора упала с плеч. Даже дышалось теперь легче. «А как насчет Сары?» «Не знаю. Дам ей немного времени», — сказал он.